Голова 73. Словосочетание «учебное пособие» — такой же плеоназм, как «деревянная доска», «кивнуть головой», «конечная развязка» или «необоснованная жестокость». Однако все мы его знаем и понимаем, что подразумеваются под ним учебники, книги, способствующие образованию. У греков учебные пособия тоже были, возможно, как раз греки их и изобрели. В них содержались фрагменты литературных произведений для диктантов, комментирования и упражнений в письме. Такого рода хрестоматии сыграли очень важную роль в выживании книг. Большинство дошедших до нас произведений в тот или иной период входило в школьную программу. Везучие дети эллинистической глобализации, которым доставалось что-то, кроме самых базовых знаний, получали литературное по преимуществу образование. Во-первых, потому что их родители ценили слова, способность к общению, сказали бы мы сегодня, беглость речи и богатый словарный запас. Все это достигалось чтением великих авторов. Древние были убеждены, что нельзя хорошо говорить, не умея хорошо думать. «Книги рождают род», — гласила римская пословица. Во-вторых, в силу ностальгии, по следам Александра греки расселились на неведомых землях от Ливийской пустыни до степей Центральной Азии. Где бы ни появлялись и не селились греки, будь то деревни Фаюма, Вавилонии или Сузианы, они тут же учреждали там начальные школы и гимнасии. Литература помогала переселенцам сохранять общий язык, систему понятий, идентичность. Это был самый надежный инструмент контакта и обмена опытом между греками, разбросанными по всей необъятной империи. Затерянные в бесконечном пространстве, они искали и находили родину в книгах. Местных жителей, желавших выучить греческий язык и перенять греческий образ жизни, чтобы выбиться в люди, тоже хватало. Лучше всех новое понятие культурного гражданства выразил оратор Исократ. Мы называем греками скорее тех, у кого с нами общая ученость, чем тех, у кого с нами общая кровь. Какое образование получали те греки? Ушат — общей культуры. В отличие от нас, их совершенно не интересовала специализация. Практической стороной знания они пренебрегали. Работа их тоже не волновала, для этого у них были рабы. Всякий, кто мог себе это позволить, решительно воздерживался от изучения такой пошлости, как ремесло. Мерилом элегантности был досуг, то есть пестование ума, дружбы, беседы, созерцательная жизнь. Только медицина в силу безусловной для общества необходимости породила отдельное образование. При этом медики явно страдали от комплекса культурной неполноценности. От Гиппократа до Галена все они как мантру повторяют в текстах, что врач — тоже философ. Они не желали замыкаться в своей сфере. Напротив, старались выказывать образованность и вставлять в сочинения цитаты из самых уважаемых поэтов. Остальные люди по всей империи изучали и читали примерно одно и то же — мощный фактор колониального единства. Эта образовательная модель работала много веков, римская система не более чем ее адаптация. Она лежит в основе европейской педагогики. Император Юлиан Отступник написал трактат о том, какие профессиональные возможности открываются перед человеком, получившим широкое греко-латинское образование. Такой человек, воспитанный в классической литературной традиции, может внести вклад в науку, стать политиком, воином, первопроходцем или героем. В ту пору усердные читатели были в цене на рынке труда. Как я уже говорила, с III по I век до нашей эры грамотность быстро распространялась и не только среди правящего класса. Государство озаботилось регламентацией образования, но архаичное устройство и слабые механизмы управления не могли справиться с таким вызовом. Образовательные учреждения перешли в ведение городов, а города — прибегали к щедрости благотворителей, называемых эвергетес, для содержания школы, прочих инициатив, направленных на развитие общества. Эллинистическая цивилизация, как позже римская, была в целом либеральной и ценила личность. В ту эпоху хватало билов гейтсов жертвовавших из своих огромных состояний на строительство общественных объектов — дорог, школ, театров, бань, библиотек и мест зрелищ, и проведение празднеств. Эвергетизм считался нравственной обязанностью богатых людей, особенно если они претендовали на политические посты. Надпись II века до н.э. из Теаса, города на побережье Малой Азии, чествует благотворителя, пожертвовавшего достаточно, чтобы все дети, рожденные свободными, могли обучаться в школе. Даритель дал четкие указания нанять трех учителей для трех разных классов, причем каждый должен был учить и мальчиков, и девочек. Надпись, обнаруженная в пергаме и относящаяся к 3 или 2 веку до нашей эры, также свидетельствует о присутствии в школе девочек. Они упоминаются в числе победителей школьных соревнований по чтению и каллиграфии. Здорово было бы взглянуть, как эти девочки сосредоточенно выписывают буквы, высовывают от напряжения кончики языков а потом получают одну из первых в истории наград для женщин. Интересно, сознавали ли они, что являются первопроходицами? Могли ли представить в самых смелых мечтах, что 25 веков спустя мы будем вспоминать их победу над невежеством?